Глава первая. В уже знакомом, богато обставленном кабинете снова шел разговор. Собравшиеся испытывали самые разные эмоции, но точно не были спокойны. «То есть ты все знал?» Глаза князя метали молнии. «Да, конечно», — пророкотал Грант. «Я и тебе говорил, помнишь?» «Ты сказал, что почувствовал какую-то инициацию». «Кто тебя знает, что ты имел в виду?» «Все гранды странные, а ты вообще на первых позициях!» «Ты так злишься, будто тебя внук обманул!» Саркастично проворчал Владимир. «Меня все обманули, папа!» «Если ты не заметил!» — воскликнул Константин. «Отец знал! Сын знал! Даже вы, Мария Захаровна!» «Что я?» — встрепенулась женщина. «Мне Вова обмолвился разок, но я не придавала значения». «Ну как? Наигрался?» — упал в кресло князь. «Что теперь?» «А что теперь?» — пожал плечами Грант. «Теперь ничего не попишешь, он свободен. Поиграется да придет к тебе. Если так будет хорошо, не придет — тоже нормально. Значит, он сильнее, чем мы думали. Не вижу повода злиться, Костик. Не ты ли его прогнал, как шелудивого щенка?» «Я спасал его!» В кабинете завибрировали мелкие предметы. «Себя ты спасал, Костик, себя!» Ворчливо отмахнулся Владимир. «Думал, поди много раз думал, что ей скажешь, если сына потеряешь». «Прекрати, мы не говорим об этом», рубанул воздух ладонью князь. «Это факт не отменяет. Расскажи, что произошло на испытании. Рядовая же процедура. Там надо-то час покрутиться, кроме собак никого нет». «Ничего ты не понимаешь!» Горько бросил князь и устало погрузился в массивное кресло. «Я же его вот этими руками держал!» «Воспитывал, даже когда она ушла!» «Говорил, что мама умерла!» «Когда он плакал, у кроватки стоял!» «На совещании он под столом лазил!» «Ну-ну, Но -но, спокойнее, Костя!» Погладил его по руке Мария Захаровна, обойдя стол. «Собери сопли, сынок!» Поморщился Грант. «Что дальше?» А тут он будто не мой совсем, не родной. Ты ведь таким его всегда делал? Мечтал, разве нет? Подала голос Мария Захаровна. Да или нет? Князь задумчиво постучал по столу пальцами. Но так внезапно и без моего участия. Я просто стоял и смотрел, смотрел, как он надевает латы, как скрывается в окне портала. Будто не верил до конца. Парень вырос. «Что тут невероятного?» «Ты его еще в бою не видел, как он на арене кланового размазал!» «Но пощадил, собой остался!» «Я тебе тогда сказал, хорошего ты парня вырастил!» «Каков будет план действий, Вова, Костя?» «Он идет в академию, там его не достанут!» «Вообще в Москве мало кто сейчас решится нам навредить!» «Всем выгоден такой расклад!» «Больше возможностей для манипуляций!» «Но что нам делать?» Тревожно спросила женщина. «Ничего», — ответил Константин. «Смотрим за результатом». «Ну, почти ничего», — поправил Грант. «Сопляка я накажу, заставлю освоить родовую технику». «Но даже я не освоил переходы», — напрягся князь. «Он менталист, не забывай об этом». Лето вошло в силу. Город будто вздохнул по-новому, распустившись, словно цветок. Даже прорывы поутихли. Уже не так часто возникали врата в другие измерения. Скорее всего, это никак не связано с временем года, но все были рады. Я в первый раз увидел участок, который с легкой руки подарил мне император. Естественно, чего я мог ждать? Я получил несколько многоэтажек с примыкающими слева и справа промышленными зонами. Остовы гигантских некогда заводов были черными пятнами разбросаны по карте города. От былого величия осталось не так много. Местные ободрали все, что было ценного. Металл, дерево, разобрали пару стен, пустив на кирпич. Что уж говорить о внутреннем убранстве, ничего не осталось. Отряд не был впечатлен. Ольгерт почесал затылок, а Адель иронично на меня поглядела сквозь опущенные веки, будто говоря, «Какие будут команды, лидер?» Я всерьез задумался, проломав голову несколько дней. Ничего путного не приходило, но зато разгреб всю бумажную работу, что накопилось к этому моменту. Все имущество, что было зафиксировано на бумаге, пошло под молоток аукциона. Цена небольшая, но за анонимность пришлось заплатить. Средств, вырученных с ограбления, хватит на первое время, затем придется искать новый способ заработка. Не уверен, что в городе так много банд, которые можно обобрать. Подал документа на признание себя совершеннолетним, а затем с тяжелой душой эмансипировался из-под влияния клана. Теперь мои поступки – это мои поступки. Не стоит впутывать клан, он понадобится мне, но позже. В город стали стекаться жители других стран. Все чаще на улице слышались иностранные диалекты, движение на дорогах усилилось, а цены на товары первой необходимости возросли. Да, теперь я был в курсе всей ценовой политики. Приходилось многому учиться, зачастую на ходу. Были и плюсы, в большом потоке иммигрантов, появилась куча работников, а цены на услуги просели. Я мотался по городу, словно угорелый. Тут очень здорово выручил спорткар, передвигаться на колесах значительно удобнее. Местные дороги не были эталоном качества, но это меня не смущало. Автомобиль был создан для ралли. Он мог передвигаться как на грунтованном кольце, так и на новейшем асфальте, ловко лавируя между выбоинами на покрытии. Дороги не обновлялись весьма продолжительное время, но снизившийся городской трафик благоприятно сказался на их состоянии. Большим плюсом послужило отсутствие большегрузных машин. Именно они зачастую портили покрытие сильнее всего. До поступления было много времени, что позволило мне вплотную заняться обустройством нового жилья. Я ездил по рынкам, искал подрядчика на ремонт, приценивался к материалам, скупал необходимые талоны. Одним прекрасным утром, сразу же после испытания, приехал к бабушке. Сигнал автомобиля заставил ее открыть дверь. Позади сухонькой старушечьей фигуры стояла Света, видимо, они завтракали. Бабушка обрадовалась, поразглядывала и принялась кормить. Завтрака миновать не удалось. Тут я хорошо рассчитал, приехал вовремя, как раз к кормёжке. Кто бы знал, как я устал от еды с окраин. В ней такое количество сои, что, думаю, у меня на нее теперь аллергия. А без постоянно присутствующего в рационе мяса я за неделю скинул пару килограмм, что не пошло на пользу моей и без того тощей фигуре. Грек жаловаться, сам забывал поесть, совал в рот то, что подсунет Колин или его помощники. Забрал с собой Свету, которая запищала от радости, увидев автомобиль. Девушка пылала энергией и хотела быть полезной. Не использовать такой ресурс было бы глупо. Она разгрузила меня, став практически личным помощником. Я не поручал ей ничего особо важного, но сгрузил всю административную работу, присматриваясь. Сам занялся поиском ресурсов и людей. В среднем кольце находился рынок, где можно было купить все, что угодно, Вот туда-то меня и понесло в поисках строительной бригады. Я не прогадал, чего-чего, а дешевые рабочие силы тут хватало. Рынок кишел людьми, бурляя и переливаясь через край. Здесь продавались животные, оружие, материалы, даже мясо измененных тварей. И кто только его ел. Меня схватили за руку, аккуратно, так без вызова. Я обернулся, рассматривая поднявшего руки носатого мужчину с кустистыми черными бровями и кудрявой бородой. «Здравствуй, друг. Чего ищешь? Покажу, расскажу». Улыбчиво начал он. «Да ищу строителей. Где можно найти?» Решил я попытать удачу. «Что? Строить? У меня есть хорошая бригада». Он говорил с ярко выраженным кавказским акцентом. «Лучше никто не сделает». — Это уж точно. Выжить все бабки и продать половину материала, — раздался голос слева. Они это умеют. Если есть лишние коины, обращайся к ним. Говоривший был крепким мужчиной, лысым, как коленка, невысокого роста. На лице усмешка, улыбка широкая, белозубая. — Что говоришь, а? — завелся носатый. — Не знаешь, не говори. Идем, уважаемый. Он попытался потянуть меня за локоть, но я забрал руку, поворачиваясь к лысому. Я передумал. Коротко ответил бородачу. Поговорим потом, друг. В адрес лысого проскрипел бородач. Посмотрим, кто прав. Чернявый скрылся в толпе, а я обратился к лысому, протягивая руку. Меня зовут Федор. Тот ответил на рукопожатие, представившись Вадимом. Не прилетит тебе, Вадим? Мы русские, с нами бог! Так кто против нас? Улыбнулся Вадим во все зубы. Понял твой настрой? кивнул я ему. «Раз прервал, значит, можешь подсказать, где искать бригаду». «А ты смышленый», — снова улыбнулся Вадим. «Работникам позволишь во время выполнения объекта пожить там?» «Объясни». Коротко попросил нового знакомого. «Ну, цена тогда станет дешевле». Пустился в рассказ Вадим и жестом показал следовать за собой, не переставая говорить. «Много приезжих, а строительство всегда в ходу. Но жить им зачастую негде, а если и есть местечко, за него надо платить». «Будет дешевле, если на время работ дашь жилье!» «Это выполнимо», — согласился я. Вадим вел меня через ряды, пока толпа не выплюнула нас на небольшой пустырь. Здесь у торговых рядов стояли группы людей. Обособленно друг от друга, но всех их объединял мрачный вид. Позади виднелись прилавки с товарами, впереди пустое пространство, которое рассекали праздно шатающиеся люди. Замершие группы не могли двинуться, зажатые с двух сторон. «Советую взять китайцев», — тихо сказал мне Вадим. «Они работящие, им любые условия чем. Культура позволяет жить в одном помещении, сплошная экономия». «Твоя выгода какая?» — спросил я. «Возьму процент со сделки с артелью», — пожал плечами Вадим. Мы прошлись вдоль собравшихся, с нами двигалась еще парочка прилично одетых мужиков. Мне стало не по себе, будто мы выбирали скот, а не работников. Все обходили стоящую посередине группу, она была самой многочисленной. Я спросил Вадима, в чем дело? Он ответил, что эти идут только все вместе, поэтому мало кто готов связываться. Люди не были китайцами. Русоволосые, чаще беловолосые, с правильными чертами лица. Стоило мне услышать говор, я тут же определил, немцы. Как они попали к нам, загадка. В этом ряду стояли те, кто нуждался в собственном уголке поэтому я решил рискнуть. Китайцы — это хорошо, но немецкое качество — это немецкое качество. «Вот эти», — кивнул я Вадиму, указывая на самую большую группу. «Возможно?» «В принципе, да», — помялся тот. «Но их может быть значительно больше. Видишь, как мало желающих. А вон там пара соглядатых от родов. Как устанут немцы, так они и подойдут. Цену собьют да заберут». «Частая практика?» «Очень». «Вот адрес, забирай всех, сколько бы их ни было. Я задумался. Но если насчитаешь больше ста человек, позвони сначала». «Ты шутишь?» — удивился Вадим. «Клановый, что ли?» «Тип того», — туманно ответил я. «По рукам?» «По рукам». Я с трудом выбрался с рынка. Осмотрел стоящую машину. Вроде цела, даже удивительно. Прыгнул за руль и поехал в сторону района, там как раз должна была прийти поставка дерева. По пути заехал на склады, заодно обналичив бандитские талоны на кирпич. Правда, этого добра у меня и у самого было много, поэтому выменял партию на кровельный и листовой металл. На сдачу получил немного черепицы, местного производства, по качеству дрянь, но на безрыбье и рак рыба. На выходе со складов увидел кучу дикого камня, Это не могло меня не заинтересовать. Оказалось, разбиралось русло высохшей реки. Края были отделаны камнем. Старое русло планировали засыпать, поэтому камни выкорчевывали. Забрал все, радуясь, что так удачно попал. Сделаю стену с одной из сторон квартала, чтобы можно было качественно обороняться. Провозился несколько часов, поэтому приехал в свои угодья уставший. По приезде меня встретила Света. Оглядела с ног до головы, вручила термокружку с кофе и повела на смотрины. Во дворе стоял грузовик, а рядом расположились немцы, кто как, стоя и сидя. Заметил детей, подростков и совсем маленьких. Смотрели настороженно. При моем появлении встали, сгрудившись. Я был удивлен. Немцев было действительно много. Под сто человек, не меньше. Ко мне подошел откуда-то взявшийся Вадим, как обычно улыбаясь в тридцать два зуба. Он огляделся по сторонам. «А у тебя большая площадь, смотрю. Сдаешь?» «А так можно. На удивление не было сил. Кто-то будет жить в разрушенных зданиях?» «Нет, извини, конечно, но ты чудной», — Вадим развел руками. «Наши бы еще посомневались, без ремонта до защиты селиться, но вот у приезжих выбора нет. Скоро друг у друга на головах сидеть будем. О чем только император думает?» «Понял тебя», — протянул я, усиленно думая. «Деньги я тебе переведу. Приведи мне главного». «Ладно». Вадим дождался уведомления, а затем пожал руку. «Сейчас пришлю тебе Ганса. Буду нужен, пиши, контакты есть». «Спасибо», — поблагодарил я и принялся ждать. Вадим кому-то махнул рукой и пошел к машине. А ко мне направился высокий парень, альбинос, беловолосый и белобровый. Фигура богатырская, на лице небольшой кровоподтек, но смотрит уверенно. Я Ганс, говорю по-русски. Представился парень, удивившись моей протянутой руке. Условия, которые вы предложили, правда? Осторожно пожав руку, он вопросительно посмотрел на меня. Жилье и работа? Спросил я. Да, жить на объекте, работать. Сколько месяцев? А во сколько ты оцениваешь фронт работ? Я окинул рукой квартал, посреди которого мы стояли. «Это очень большая площадь», — задумался парень. «У вас будут еще люди», — вставил я. «Но к осени вы должны управиться». «Это реально». Парень обвел взглядом свою группу. «Что по оплате?» «Расселю вас по квартирам, у вас будет жилье. Буду платить, но много не смогу. Жилье постоянное, то есть по окончании сможете остаться». «Правда?» Брови парня смешно поднялись. «Это даже лучше, чем мы думали». «Правда, правда», — улыбнулся я, — «сегодня можете выбирать дом. Ремонт там сделаете в первую очередь, вижу, вам нужно». Я кивнул в сторону детей и женщин. «Вы не пожалеете. Жаром сказал парень. Могу идти?» «Да, конечно». Я с удивлением посмотрел в спину удаляющегося Ганса. Заметив взгляд Светы, повернулся. «Ну что?» «Да ничего», — она хихикнула. «Просто ты так смутился?» «Меня удивила его реакция», — объяснил я. Это неожиданно. Чего неожиданного? Света подошла, взяв у меня кружку и отхлебнув, а затем вставила в мои руки, словно подстаканник. Ты знаешь, какие нравы в Германии? У них практически феодализм, а не наша гибридная клановая форма. Там власть у того, кто сильнее. Так практически во всем мире. А мы чем отличились? Мне было интересно. Мы слишком эгоистичны. Власть у нас в приоритетах ниже, чем благосостояние. Света смешно сморщилась и чихнула. В Германии процветает феодализм, немного рабства. Право первой ночи, бароны и графы, города по населению небольшие, но их много. Это и сыграло злую шутку, прорывы вытеснили их. Не знал. Я пожал плечами. Я бы на его месте тоже обрадовался. Не надо было из школы уходить, покачала головой Света. Учение свет, а не учение тьма. Но ты же доучилась, улыбаюсь. Зачем тогда мне? Дурак. Немцы споры взялись за работу. Я жил в отдельной квартире, тут же в квартале. Голые бетонные стены, широкая кровать, только вставленные окна. Минимализм, как он есть. Тренировки Шуваловым меня очень закалили. Жизнь в центре разрушенного мира шла своим чередом. Мы мало разговаривали, больше обрабатывали взаимодействие с рунами. Сам Алексей был занят. Последние дни тренировались с метелицей. Старик так разошелся без шефа, что чуть не нанизал меня на ледяное копье. Нашли доспех, чтобы мне было максимально комфортно, нанесли на него глифы. Теперь все восемь часов во сне я бегал, будто банка консервов, но не жаловался. Вот после такой тренировки меня и разбудили. Связь не могла разорваться сама по себе. Прошло восемь часов, но я крайне ценил те редкие моменты, когда приходил в себя и просто лежал с закрытыми глазами в полной тишине. Сейчас ее нарушали звуки строительной техники. Я открыл дверь на балкон и вышел наружу. Там небольшой трактор развозил материалы, доставляя их к нужному подъезду. Немцы мелькали на каждом этаже, ходили вокруг здания, на крыше, словно муравьи. Я вернулся в комнату, осмотревшись в поисках одежды. У стены стоял доспех, сиротливо зияя пустым нутром. «Не сегодня, друг». Я покачал головой и стал одеваться. Следовало съездить уладить вопросы по эмансипации, чтобы окончательно отколоться от рода, став самостоятельной личностью. Вопрос с родовыми скрепами сложнее, даже не представляю реакцию деда, когда он доберется до меня. Формально я его не обманывал. Я действительно возглавлю род, не его, конечно, но факт остается фактом. Однако, по сути, я смухлевал, поступив некрасиво. Мысли о разговоре с дедом напомнили об испытании. Что я почувствовал, оказавшись там, по ту сторону врат? Это странное ощущение. Абсолютно желтая поверхность, будто пыль, но песчинки намного крупнее. Вокруг скалы и гул ветра. Он настолько силен, что поднимает воздух песчаную взвесь, бросая в глаза. Атмосфера давящая, будто кто-то наступил на грудную клетку. Источник сходит с ума, поэтому многие надевали доспехи и брали холодное оружие. После выхода из врат ядро стабилизировалось, сила увеличивалась, некоторые вовсе меняли направление. Поток размышлений прервала Света, вошедшая в квартиру. Я уже оделся, стоя в коридоре, в своеобразном трансе. «У тебя гость», — осмотрела она меня на предмет помятости. «Твой дед внизу только приехал». «Злой?» — наивно спросил я. «Не сказать», — задумчиво протянула Света. «Деда заставлять ждать нельзя». Я быстро спустился, выйдя из подъезда. Он стоял у моей машины, молча рассматривая ее. Когда я подошел, он смерил меня взглядом, хмыкнул. «Подвел ты меня, Федя!» Так было нужно. «Знаю, Федя, знаю». Он как-то нехорошо улыбнулся. «Но ты мне должен, согласен?» «В целом, да. Это хорошо». Внезапно открылось окно портала, испугав меня доколик. Я был взят за шиворот и закинут в арку. Голос деда с той стороны раздавался приглушенно, я видел его будто бы из окна. «Назад вернешься, когда почувствуешь в себе родовой навык!» Он помахал мне пальцами. «Мы квиты!» «Какого хрена?» — крикнул я в уже закрывающееся окно, но ответа не получил. Оглядевшись по сторонам, понял, что мне конец. Я стоял на узком мысе посреди спокойного моря. Вдали виднелась полоска берега, но до нее по прямой километров десять, не меньше. Прогремела гроза, заставив меня обернуться. Со стороны моря надвигался шторм. Вот почему так тиха и спокойна вода. Это затишье, затишье перед бурей.